Глава сороковая. Я двигаюсь по темному коридору, стараясь не шуметь. Свет загорается через каждые пять метров, но мне все равно спокойнее, когда я веду ладонью по холодной каменной стене. И ты считаешь себя Святошей Хельвин? Голос звучит сипло надрывно. Ужин будет поздно. Я не про ужин. Поговорим позже. Я вздрагиваю и застываю, когда в коридоре появляется Асмунд с коробкой вещей. «Но я...» Его лицо выглядит испуганным. «Я не знаю, что происходит, и стоит ли мне бояться собственного отца, но делаю шаг назад». «Что это?» Мой голос дрожит. «Кто там у вас?» Указываю на дверь, противоположную той, из-за которой он появился. «Там...» Он сглатывает и отводит глаза, но не успевает ответить. «Кто у тебя там? Хельвин?» А вдруг звенит голос пленника. «Я слышу ее. Эй, я здесь, здесь. Кто это? Я бросаюсь туда, обходя Асмунда, и тот даже не пытается меня остановить. Не, я толкаю дверь. За ней оказывается небольшое помещение с низким потолком, разделенное на две перегородка из железных прутьев. Оно освещается тусклой лампочкой, и воздух в нем затхлый, тяжелый. Кто вы? Бросается к прутьям мужчина. Кто? На него падает свет. Вы должны вызволить меня отсюда. Его лицо кажется безумным. На пленнике потертый синий костюм, грязная рубашка и пыльная обувь. Даже несмотря на отросшую бороду, я узнаю в нем мужчину из своего сна. «Этот человек держит меня здесь заперти уже очень давно», — орёт он, пытаясь расшатать прутья клетки. «Я не знаю, сколько. Я схожу с ума. Он держит меня силой. Я останавливаюсь в двух шагах от клетки. Внутри у пленника лишь лавка для сна с матрасом, небольшой столик с посудой, да подобие отхожего места в углу, оставшееся еще с давних времен, Плотно обросло плесенью и грязью. Отсюда и запах. «Кто это?» Я поворачиваюсь к Касмунду. Дахам стоит в дверях с коробкой перевес. Он выглядит совершенно растерянным. «Я Арвид?» Тянет ко мне руки мужчина из клетки. «Арвид Линстрём!» Заметно, что кусочек бокового резца у него осколот. «А вот дерьмо!» «Вы отец Микки?» Хмурюсь я. В голове не укладывается. «Вы знаете моего сына?» Пленник выглядит изумлённым. «Вы знакомы с Микаэлем?» Его зрачки расширяются, и сохшие губы вытягиваются в букву «О», и я снова вижу поломанный зуб. «Как это понимать?» Обращаюсь к пастору. Тот ставит коробку с вещами Ингрид на пол и тяжело вздыхает. «Я не знаю». «Что значит «не знаете»?» Бросаю взгляд на Алинстрема, а затем возвращаю на Хельвина. «У вас в подвале вампир, которого вы должны были похоронить у границ округа, а вы не знаете?» Не я не смог». «Какой я вам вампир?» Вдруг разъяряется Арвит, ударяя по прутьям. «Посмотрите на меня, я живой человек!» «Но как?» — трясу головой, оглядывая его. «Я сама видела, что вы... Я видела, как вы набросились на девушку, точнее, не как набросились, но факт нападения был слишком очевиден». «Это было, да, не отрицаю», — взмахивает руками пленник. «Но теперь я человек, посмотрите сами!» Но как это возможно? Я не знаю, — глухо отзывается пастор, — не имею представления. Зачем вы держите его здесь вообще? — восклицаю я. Да, зачем? — вторит мне Линстрём. У него самого нет ответа. Скажи ей, скажи, Хельвин! Асмунд бросает взгляд на пленника, а его взгляд вспыхивает золотом. Это угроза. Я не смог его убить. Он дергает плечами. А затем поворачивается ко мне. Зрачки возвращаются в нормальное состояние, не смог убить, потому что Арвид начал обращаться в человека. Обратно понимаешь, как такое возможно? Я, черт подери, не знаю, как такое возможно! рычит Арвид, ударяя по клетке. И я устал тебе это твердить. Эй, эй, девица! Тянет руку ко мне, стараясь привлечь внимание. Вы обязаны его вразумить. Скажите этому преподобному, что он настоящий псих. Скажите, что нельзя держать в подвале живого человека. Меня дома семья ждет вообще-то. Ты умер полгода назад. Бросает в его сторону пастор. Никто тебя не ждет. Но я тут, я живой. В чем моя вина? Я не могу его отпустить, потому что не понимаю, что такое с ним происходит. Виновато говорит Асмунд. Все признаки вампиризма отступили. Эта тварь ест обычную пищу и не страдает без живой человеческой плоти и крови. Но если я его отпущу, как это вообще? Он стискивает челюсти. Как я объясню это брату? Скажу, что пожалел тогда упыря. А если этот тип вернется к людям и снова станет убивать? Как он вообще вернется назад к семье? Особенно теперь, когда прошло полгода, а он как новенький, только слегка поистрепался да отрастил бороду. «Да я тут посидел с тобой извергом!» «Ух ты!» — произношу я, поворачиваясь к клетке. «Так отец Бьерна не в курсе?» «Нет», — вздыхает мой новоиспеченный отец. Этот кровосос мчался аж до северной границы в горах, и только я обрадовался, что загнал его в ловушку, как он повалился на землю и стал биться в судорогах. Потом у него изо рта пошла пена, и он затих. А когда я только собрался разорвать его на части, он очнулся и закашлял. А потом у него зарумянилось лицо, потеплели конечности, и взгляд стал более осмысленным. «Я был дезориентирован», — взвизгивает Линстрим. «Я сам не понимал, что происходит. Откуда мне знать, что заставило меня снова стать человеком?» Он ожил. Ледяным тоном заключает Асмунд. «Ожил, и это было слишком очевидно, потому я и не смог прикончить его». «Так почему же не отпустить меня?» — возмущается пленник. «Я все равно сдохну здесь. Ты — убийца!» «Потому что ты напал на мою племянницу». «Но я был не в себе!» «Ты прекрасно все осознавал, Арвид. Я был должен этой ведьме. Такие уж правила». «Так что вы собирались с ним сделать?» Приживаю их перепалку. Сколько собирались держать его здесь? Не знаю, пока все не выясню. Хельвин пожимает плечами. Я ждал, что он трансформируется обратно, но этого не происходит. Я возил его кровь на анализ в Гримдаль. С ней все в порядке. Это кровь живого человека, никаких отклонений странностей в ней не нашли. Теперь я так же растеряна, как и они оба. Потому что я совершенно нормальный. Злится Линстрём. Он пинает лавку. «Я ем, испражняюсь, потею, мерзну. У меня текут чертовые сопли. Ты видел сопли у вурдалаков, святой отец? Я в любой момент могу подхватить тут пневмонию, снова окочуриться. Мне жаль, что ты это увидела». «Устала?» — говорит пастор. «Из-за волнения я позабыл закрыть за собой дверь. Ну, раз уж ты знаешь, Нея, то прошу понять меня. Отпустить его я не могу, убить тоже». Все, что в моих силах, — это наблюдать за ним и проводить исследования, чтобы понять, чего ожидать и как так вышло. «Тебя посадят, Хельвин!» — не унимается пленник. «Тебя посадят, как только узнают, что ты держал меня здесь, и даже твой братец-полицейский не поможет. Я найду управу на всех вас!» «Трудное положение, признаю я». «Хорошо, беру свои слова обратно». Если ты отпустишь меня, я никому не скажу, что ты делал со мной. Девчонка-свидетель. Нет. Отрезает Хельвин. Бог-свидетель, я... Ах ты, чёртов! И тут на пастора выплескивается брань, равной которой никогда, уверенно, не слышали до этого стены Божьего храма. Но ты-то ты! Теперь он взывает к моей совести. Как тебя? Прояви сочувствие, будь человеком. Я не видел света уже... «Сколько, Хельвин? Ну тебе. И снова машет мне. «Да вразуми ты его!» «Нужно рассказать все Асвальду. говорю я, отводя пастора в сторону. «Он будет в бешенстве. Зачем?» — морщится он. «Мне кажется, я знаю, что могло вылечить от Микки». «И что?» «Кровь Каи», — пожимая плечами. «Нужно сказать об этом вашему брату и провести исследование. И если я права...» А женщины рода Хельвинов не так уж и слабы.